оставленный английским пиратом Генри Майн-Орнингом, который был амнистирован и представил правительству предложение по искоренению пиратства. В его докладе говорится, незадолго до рассвета пираты убирают паруса, становятся против ветра и высматривают корабли противника. Затем они следуют за замеченным кораблем, чтобы последний принял их за торговое судно, идущее тем же курсом. Если у пиратов несколько кораблей, то ещё до рассвета они расходятся на расстояние, равное приблизительно одной миле друг от друга. Когда посторонние корабли обнаружить не удаётся, пираты идут попутным ветром, как и обычные суда. Если позади пиратских кораблей замечено торговое судно, пираты поднимают максимальное количество прусов, но при этом выбрасывают плавучие якоря, чтобы уменьшить собственный скор. На торговом корабле должны думать, что идущий впереди корабль боится преследования. В вороньих гнёздах смотровая корзина на мачте постоянно находится наблюдателей. Пиратские суда согласовывают сигналы, по которым они начинают и прекращают преследование, определяют место встречи, а также узнают друг друга издалека. Во время преследования неприятельского корабля они не придерживаются никаких определённых правил, и только стараются как можно быстрее встать борт о борт с преследуемым кораблём. Обычно они выбирают такие флаги, которые соответствуют типу корабля и данному району плавания. Выслеживая добычу, пираты пытаются подойти к ней с подветренной стороны, чтобы иметь лучшую позицию для маневрирования. Гераты всегда предпочитали приближаться к захватываемому кораблю на большой скорости с кормы, следуя тем же курсом. Даже крупный корабль в этом случае оказывается в проигрышном положении, потому что почти все его пушки могут стрелять только с бортовой стороны, их нельзя повернуть назад. Если же корабль начнёт разворачиваться, чтобы дать бортовой залп, то в результате этого манёвра он потеряет драгоценное время. Поэтому такой маневр совершали только в самый последний момент, когда становилось очевидным, что уйти не удастся. Во время сближения оба корабля готовились к предстоящему сражению. Из порохового погреба поднимался порох, выкладывали ядра, смачивали одеяло для тушения пожара, обливали водой паруса, чтобы они не могли быстро загораться. Палубу посыпали песком, чтобы ноги не скользили, когда она станет мокрая от воды и крови. И, наконец, члены команды получали по ободряющему глотку спиртного. Впрочем, иногда эта порция существенно увеличивалась. Когда пират настигал свою жертву, он старался закрепиться носом своего корабля за корму неприятеля. При этом одна из первых задач было с помощью деревянного бруса заклинить роль атакуемого корабля, после чего последний терял маневренность. Одновременно на палубу неприятеля Летели гранаты, сосуды с горючей жидкостью. После этого пираты шли на абордаж с кормовой части, действуя абордажными саблями и пистолетами. Или же они выбивали стёклы кормовых надстроек и проникали на корабль через внутренние помещения. Если на борту атакуемого торгового корабля имелись вооружённые солдаты, они концентрировались на кормовой палубной надстройке команда собиралась возле мачт и была готова к проведению необходимого маневра. В воронних гнездах обоих кораблей сидели стрелки, в задачи которых входило уничтожение вожаков неприятеля. Во время пиратской атаки на торговое судно победителем в решающем рукопашном бою, как правило, оказывался пират, если только он не попадал в ловушку. Обычно, когда пиратские корабли переходили в атаку или требовали от неприятеля сдачи, На них вывешивался чёрный или красный флаг, часто с изображением черепа. Этот флаг был известен под названием Весёлый Роджер. Он наводил на всех ужас. Принято считать, что это название происходит от арабского аль-Раях, Король моря. На пиратских кораблях, не принадлежавших ни к какому товариществу, тоже существовала строгая дисциплина. Бартоломью Роберт, с каких пирацтерские капитаны, перед выходом в море требовал от своих соочников клятвенного заверения.